Хуфайцинь продолжает совершенствоваться. «Если я стану девятихвостом, то уж, конечно, не растеряю человечности», подумал Хуфайцинь. Он не знал, как выглядит лисье пламя у других лис, но его собственное плясало вокруг зерна человека. Так он это называл. Это было крохотное ядрышко беловатого цвета, похожее на зернышко риса, но более округлой формы. Флюиды, от него исходящие, не позволяли усомниться. Это остаточное ядро, сохранившееся у Хуфа и Циня после перерождения в леса. Точно такое же было у него, когда он был господином с горы, только размером отличалось. В прошлой жизни ядро было размером с грецкий орех. Теперь этот крохотный островок человечности был окружен неярким красноватым пламенем тринадцатого языка. Результат того, что Хуфа и Цинь попробовал кровь демона. Никакого вреда зернышку оно не причиняло просто обволакивала его полупрозрачной аурой. а съеденное сердце Даоса?» – озадачился Хуфэйцинь. «Как оно повлияло на мое лисье пламя?» «Не чувствую разницы». «Оно повлияло на качество пламени», – услышал он голос лиса с горы над самым ухом. Хуфэйцинь вздрогнул и вернулся в реальность. Хуфэй зевнул, прикрывая рот ладонью, и перекатился сбоку-набок. Хуфэйцинь вспомнил, что лис с горы пришел и сказал «Сегодня холодно. Будем спать вместе». Хуфа и Цин сварливо подобрал один хвост за другим. Лис с горы нередко использовал их вместо подушки, хватая всем скопом и утыкаясь в них лицом. Хуфа и Циню не слишком нравились подобные посягательства. «Качество пламени?» – спросил он, пытаясь выдернуть из цепких рук лиса с горы последний хвост. «Как это?» «Жадина!» – сказал Хуф и зевнул еще раз, и поковырял пальцем в углу глаза. «Что тебе, хвоста для меня жалко? У тебя есть свой хвост, вот его и жмакай!» отозвался Ху Цинь, приглаживая шерсть на хвостах. Фу! И что там насчет качества пламени?» Ху Фэй поскреб висок, будто размышляя о чем-то, и медленно проговорил. «Ты лис в перерождении, поэтому визуально этого видеть не можешь. Как бы тебе это объяснить, чтобы ты понял? Оно более плотное, что ли?» «Чем крепче лисье пламя, тем выше духовные силы лисы». А -а, сказал Хуфэй Цинь. «На способность регенерации тоже влияет», – добавил лис с горы, его глаза озорно сверкнули. Хуфэй Цинь не успел опомниться, как Хувей прибольно укусил его за руку. «Ай, ты что, сдурел? Да крови же прокусил!» «Погляди на рану», – сказал лис с горы, облизываясь. Хуфэй Цинь поглядел на место укуса. «Где?» удивился он. «Уже зарос, но это только мелких ран касается. Перегрызенное горло вряд ли срастется, так что береги шею». «От кого?» поразился Ху Цинь, хватаясь обеими руками за шею. «Это я в широком смысле», пояснил Ху Вэй. Дао гласит, береги горло». «Чего она только не гласит», фыркнул Ху Цинь. «У меня такое впечатление, что ты его на ходу выдумываешь». «Неблагодарный» сказал Лис Горы с пафосом. «Я делюсь с тобой тысячелетней демонической мудростью, а он еще тявкает». Хуфа и Цинь притих на мгновение, потом спросил. «Хувей, так сколько же тебе лет?» Лис Горы усмехнулся. «Ты до стольких считать не умеешь».